Не давай врагам оружие сама. Паук был небольшим, но страшным. Он спускался на тонкой паутине прямо ко мне. Руки и ноги моментально стали ледяными. Сердце так быстро молотило, что могло проломить грудную клетку. Мне было не просто страшно. Меня сковал ужас. Свитер моментально промок. Ладони стали липкими от пота, и чем ниже спускался паук, тем больше мне не хватало воздуха, словно мне на шею накинули удавку. Кричать было нельзя, вокруг спали люди, у кого-то и женщина на матрасе лежал ребенок, а стоит разбудить хоть одного малыша, как все здание наполнится детским плачем. Закусив основание большого пальца, чтобы не закричать, я встала на четвереньки, сгребла шубу и сумку, стараясь не смотреть в сторону окна, поднялась на ноги и, медленно стараясь не шуметь, вышла на цыпочках в коридор. «Арахнофобия не давала мне жить в детстве. Но терапия у психолога, и лекарства и время значительно улучшили ситуацию. Свели контролируемый ужас к неприязни, но сегодня меня накрыло, как в детстве. Я была готова бежать на улицу и отправиться в Новосибирск пешком, в Буран, в Метель, лишь бы только не оставаться в пространстве, где есть пауки». Зубы стучали, руки ходили ходуном, голова кружилась так сильно, что я едва смогла добраться до комнаты с чайником. Набрала в кружку ледяной воды из крана, стуча по зубам, сделала несколько болезненных глотков. Было ощущение, что я проталкивала воду насильно, за грудиной пекло так сильно, словно я пила расплавленное олово. Но это был единственный способ успокоиться без лекарств. И почему так сильно накрыло Думала, что все уже улеглось. Но в самый неподходящий момент... Снова стало плохо. И с этим надо было что-то делать. Я умылась ледяной водой, растерла руки, уши, пальцы. Теперь горела кожа, и это было хорошо. Надо было любой ценой вернуться к настоящим ощущениям от гипотетического ужаса. Умом я понимала, что ничего страшного не случилось. Но тело не давало мне в это поверить. Сначала я хотела попросить помощи. Роман упоминал лазарет, значит, там были врачи. У кого-то могли быть с собой нужные таблетки, но надежды на это практически не было. К тому же паническая атака могла стать предметом обсуждения. Если меня начали травить из-за отсутствия примитивных навыков и застилания постели, то пауки стали бы просто подарком для таких милых людей. Отец всегда говорил, что самое острое оружие мы вкладываем в руки врагов сами, и я не собираюсь давать повод местным девицам травить меня из-за арахнофобии. Много чести». Значит, надо перетерпеть и молчать, привести себя в порядок и уезжать отсюда как можно скорее, потому что я точно знаю, что здесь есть пауки, а когда они вызовут новую паническую атаку, я не знаю. Ночь прошла в страхе. Я дрожала от каждой тени, от каждого шороха, мне все время казалось, что чешется рука, нога, даже лоб. Разумеется, я думала, что по ним ползает паук. К утру я измаялась так, что легла на дальний стол. Закуталась в шубу и попробовала подремать хоть несколько минут, но не смогла. Тряслась теперь уже лёжа. Понимала, что ещё одну такую ночь просто не переживу. Поэтому, когда по коридору начали ходить люди, я поставила табурет к выходу и превратилась в слух. Начали те самые мамочки с детьми, но и Гранин появился почти сразу же. Он шёл, застёгивая на ходу бомбер, и едва не спотнулся, когда я кинулась ему на перерез. «Стрекоза, чего тебе понадобилось на этот раз? Том-ям? Утку по-пекински? Устриц? Вертолёт? Что?» Он выглядел решительным. Немного угрюмым, невыспавшимся, но целеустремлённым. Он даже с шага не сбился, чтобы со мной поговорить. «Ром, доброе утро!» «С тобой? Вряд ли. Что надо?» Гранин перестегнул клёпки на манжетах, также не замедляя шага. Из-за высокого роста и желания поскорее отправиться в путь, он делал огромные шаги. Мне пришлось перейти почти на бег, чтобы не отстать от Гранина. «Ром, возьми меня с собой!» «Нет!» «Ну, пожалуйста, поверь, ещё вчера я бы спокойно осталась здесь. Я даже воду научилась пить из крана!» «Из скважины? Что тут геройского?» «Она нефильтрованная!» Гранин подошел к двери в конце коридора и надел шапку. Я преградил ему дорогу. «Стрекоза лиса я поеду через метель. Там не будет ни только нефильтрованной воды. Там вообще ничего не будет. Ни кабины с подогревом, ни обеда. Ни даже гарантии, что я доберусь до железнодорожной станции. Так что ты останешься здесь, в тепле и безопасности. Командир экипажа, мужик толковый. Вчера написал все аэропорта. Да и связи с городом нет. Так что он полностью будет заниматься с вами. Ты останешься тут, пока за вами не вышит транспорт. А я поеду без вариантов. Только шарф мой отдай, пожалуйста. Потому что сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одет. Ромочка, ну пожалуйста, ну возьми меня с собой. Я повисла на его руке. Было видно, что он легко может стряхнуть меня и пойти дальше. Но как породистый пес, на которого напала малышня, терпит. Что у тебя произошло? Опять кто-то обидел? Девчонки задразнили, спинку отлежала вода пришлась не по вкусу. Я даже представить себе не могу, что у тебя настолько ужасное, что ты рвёшься рисковать своим здоровьем. Роман посмотрел на меня испытующее, и мне стало неловко. Я не скажу. Нельзя давать врагам оружие против себя. Гранин поморщился. Ну и не давай. Я не любопытный. Оставайся здесь. Что бы ты ни сказал, я тебя не возьму. Одно дело рисковать своей жизнью, другое твоей. Так что отходи с дороги. Нет. «Ты меня возьмёшь с собой! Всё равно возьмёшь!» Меня захлёстывало отчаяние. Перед глазами снова качнулся паук на тонкой невесомой паутине, и сердце начало ускорять темп. «И почему же я возьму тебя с собой? Чем же ты меня можешь заставить? Ударишь чайником по голове или на шее повиснешь?» От этих обидных слов и собственной беспомощности я пришла на самое своё травматичное оружие — высокомерие. «А ты возьмёшь меня с собой?» «Потому что я Алиса Голубева. Мой отец тебе заплатит за мой проезд». «Отец? Заплатит?» Роман рассмеялся и прищурился. «Никто же твой дрожащий, папаша? Кем ты меня будешь пугать и подкупать? Господь Бог? шейху аэ кто?» Было видно, чье имя бы я сейчас не назвала, Гранин не собирался менять решение, и это еще сильнее меня разозлило. «Мой отец?» «Владимир Голубев. И можешь быть уверен, это тот самый олигарх, которого знает каждый». «Владимир Голубев?» Тихо переспросил Гранин. «Он самый». Надменно ответила я. Лицо Романа стало бездушным, словно на него надели холодную мраморную маску.